Вокруг конского двора, сколько же еще можно напоминать? От вора, понятно, не может быть запора, но все же с цыганами шутки плохи. И раз им опять приспичило кочевать, то надо же им свой транспорт иметь. И, окидывая обеспокоенным взглядом поднимающийся в гору Табун, он невольно поискал среди лошадей грома, Нет, Гром, как всегда, шел на своем месте впереди табуна. Во всяком случае, стоит ему там, в степи, на вольном воздухе, пока лошади будут на последней молодой отаве пастись, все это как следует обдумать, ничего хорошего эта встреча с молодой красивой цыганкой, разнаряженной, как какая-нибудь городская краля, не могла предвещать. Уже на крайне хутора перед птичником Встретились насте две женщины в белых халатах. Та из них, что была постарше, внимательно взглянула на нее и даже посмотрела вслед, провожая глазами. Но все это Настя лишь косвенным зрением отметила про себя и тут же забыла об этом, потому что она уже увидела большую братскую могилу в проеме улицы, которая, разрезая хутор надвое, выходила к дому как и над многими другими такими могилами, которые Насте до этого не раз приходилось видеть в других местах, над этой бронзовый солдат тоже, преклонив колено, приспускал к земле тяжелое знамя. Но то ли потому, что на припущенном крыле этого бронзового знамени еще оставался отблеск задонской зари, то потому, что из-за плеча солдата почти такими же складками переливался потревоженный утренним ветром дон, сердце Насти вдруг затасковало так, как никогда еще в жизни. Откочевали последние тракторы из осенней степи. Черно зияла развороченная ими земля. Грачи выбирали червей из холодеющих борозд свежей зяби. Не весело в это время на дороге, растекающей почти совсем безмолвную и безлюдную степь. А этим старым военным картам все еще не видно конца. И то и дело, выплывающих впереди из-под траурной пыльной кромки могил твоих товарищей уже нанизалось на дорогу столько, что ты уже как будто несешь их на своем плече и все ниже клонят тебя к земле этот груз. Но и остановиться нельзя. И все больше растет твоя перед ними вина, что не ты, а они остались лежать под тяжелыми плитами и под совсем малоприметными бугорками земли встылой степи, хоть ты перед ними и не виновен ни в чем» так же о чем-то шепчется с дорогой колесо мотоцикла, поскрипывает седло и сбоку чуть наискось неотступно скользит по беркутинному сгорбленная тень. Вот так недолго и пропустить тот момент, когда вдруг прямо поперек твоего пути вырастет, будто из-под земли человек, едва успеть надавить на тормозную педаль, когда он что-то закричит и нелепо Суматошно замашет перед тобой руками. Сперва Будулай подумал, что это какой-нибудь дорожный ремонтник показывает ему объезд, тем более что нечто похожее на красный лоскут трепыхалось у него в руке. Должно быть, поставили на дороге предупредить, что впереди подломился мостик или же что-нибудь другое преградило путь». И только тогда убедился в своей ошибке Будулай, когда этот совсем маленького роста человек в картузе вдруг проворно впрыгнул сзади него на багажник мотоцикла и обжег его ухо цыганской скороговоркой «Налево, Рома, сворачивай!» и «Спускайся прямо во враг! Там уже все наши собрались!» Недоумевающий Будулай хотел было тут же нажать на тормоз и объяснить этому неожиданному провожатому, что произошла явная ошибка — Он меньше всего рассчитывал теперь на встречу с какими-нибудь цыганами. Но провожатый не дал ему открыть рта, тут же восторженно сообщив. И Томила уже приехала на своей новой Волге, она, когда опаздывают, шибко не любит. А тут и тормозить уже было поздно, потому что сразу же налево от дороги и начался спуск в тот самый овраг, о котором упомянул его неожиданный провожатый.